1941 год Гвс январь 41 года в январе 1941 года прошла серия заседаний главного военного совета посвященных применению новой боевой техники поступающей в войска а также по штатному составу соединений. 5 января на первом заседании рассматривались вопросы применения самолетов новых типов. Было принято принципиальное решение перевооружать на новые типы самолетов только авиаполки, дислоцированные во внутренних округах а также в закавказском и среднеазиатском военных округах с тем, чтобы не подставить под удар части, не освоившие новую технику. Лишь после полного освоения летчиками пилотирования и боевого применения новых самолетов полки должны были выдвигаться к границе, заменяя методом рокировки полки со старой техникой. Заслушав отчёты ГУ ВВС о проведённых войсковых испытаниях самолётов, истребителей МиГ-3, Як-1, ЛАГГ-3, бомбардировщиков р 2 П-2, СУ-2, Як-2 и штурмаяков ИЛ-2, ГВС постановил. Первое. Самолёты МиГ-3 как имеющие наилучшие лётные характеристики на больших высотах, использовать в частях ПВО. Второе. Истребители ЛАГ-3 и ЯК-1 использовать во фронтовой истребительной авиации. Третье. Самолёты П-2, АР-2, Использовать во фронтовой бомбардировочной авиации. Учитывая, что пикирующий бомбардировщик АР-2 является глубокой модернизацией самолета СБ, разрешить перевооружение частей этим самолетом непосредственно в западных округах. Четвертое. Самолеты Як-2, Су-2... Использовать как легкие бомбардировщики и разведчики. Пятое. Самолеты Ил-2 выпускать в равных количествах в двух- и одноместном вариантах. Использовать их в штурмовых авиаполках совместно с истребителями И-16 Тип-24. Шестое освободившиеся в частях при замене на новые типы самолёты И-15БИС и И-16СБ направлять на модернизацию и затем в резерв на консервацию. Седьмое. Дальнобомбардировочные части и военно-транспортные части в боевых действиях применять только в ночное время – Для чего обучать экипажи ночным полетам в сложных метеоусловиях? В полках, первыми освоивших новые типы самолетов, провести отработку новых наставлений по боевому применению и обеспечить строевые части наставлениями до 15 марта 1941 года заседание 7 января посвящалось вопросам использования новой бронетехники представители гату доложили о результатах испытаний танка кв с 85 миллиметровой пушкой легкого танка т50 плавающего танка т-40 с 23 миллиметровой пушкой САУ-85 на базе танков Т-28 и Т-34. глубокому сожалению, к танку КВ у военных по-прежнему имелись большие претензии из-за недостаточной надежности ходовой части, в особенности коробки передач и фрикционов. После напряженных дискуссий ГВС постановил, Первое. Ввиду низкой надежности ходовой части танк КВ на вооружение не принимать. КБ Кировского завода довести надежность ходовой части танка до необходимого уровня. Установить на танк мощную пушку калибра 95-107 мм. Второе. Кировскому заводу завершить переоборудование 400 танков Т-28 в САУ-85 и освоить выпуск САУ на базе танка Т-34 с пушкой ф 30 калибра 85 мм. Третье. Новые танковые дивизии на основе танка Т-34 – комплектовать по штату самоходными артустановками на базе танка Т-28, затем на базе танка Т-34. В качестве ЗСУ использовать ЗСУ БТ. В разведывательных подразделениях использовать танки Т-50 и Т-40. Четвертое. дивизии на основе танка Т-34 Формировать над пиловом оборонительном рубеже. Пятое. КБ Сячинтова разработать ЗСУ на базе танка Т-50, вооруженную спаренной пушкой БТБ-23. Шестое. КБ Сячинтову разработать на базе танка Т-50 противотанковую САУ с пушкой ЗИС-2 калибра 57 мм. Седьмое. Наркомату среднего машиностроения разработать тягачи на базе танков Т-34, Т-40, Т-50, вооруженные зенитными пулеметами. 9 января на ГВС рассматривались вопросы артиллерийских вооружений. Наркоматам вооружения и боеприпасов было поручено Первое ликвидировать отставание в производстве систем залпового огня типа БМ-13 и реактивных снарядов М-13 для них. К 30 апреля 1941 года выпустить 120 установок и выйти на месячное производство 60 установок с мая месяца. Реактивных снарядов М-13 к 30 апреля произвести 60 тысяч штук и до конца года 700 тысяч штук. 2. Кировскому заводу выпустить опытную серию танковых пушек F-39 калибра 95 мм и ЗИС-6 калибра 107 мм для танка кв Наркомату боеприпасов изготовить партию боеприпасов калибра 95 мм для войсковых испытаний танковой пушки. Третье. Ликвидировать отставание от плана производства полковых зенитных пушек ПТБ-23 и боеприпасов к ним не позднее 30 марта сего года. Майор Гаврилов. В первых числах ноября Гаврилова неожиданно вызвали в штаб дивизии. В штабе дежурный направил его прямо к комдиву. В кабинете комдива, кроме него самого, обнаружился еще и незнакомый полковник, которому комдив представил Гаврилова. А дальше на Ивана обрушились сногсшибательные новости. Сперва комдив вывалил плохую новость, объявив, что вся дивизия в составе корпуса подчиняется вновь сформированной четвертой армии и перебрасывается на сто километров восточнее за реку Ясельда. У Гаврилова все внутри опустилось. Переселяться зимой Из обжитой крепости в чистое поле врагу не пожелаешь, а у него семья и дети. Дальше последовала хорошая новость. Командующим армией назначен их бывший комкор Павел Федорович Серпилин. — Это хорошо, — мелькнула мысль. — Комкор меня вроде ценит. Следующая новость была просто великолепной. Чтобы не снижать обороноспособности крепости, батальон Гаврилова решено оставить на месте и передать в состав 117-й дивизии 66-го корпуса, который перебрасывался на место 28-го корпуса. «Везет мне!» — опять оказался в нужное время в нужном месте, — мелькнула у Ивана мысль. Тут комдив представил и Гаврилову, присутствующего полковника, оказавшегося командиром этой самой 117-й дивизии. Иоанн ответил полковнику Тиманову на несколько вопросов относительно состояния дел в крепости. Затем ему велели подождать в приемной. Выйдя через полчаса, его новый комдив предложил Гаврилову немедленно выехать в крепость и позвал в свою эмку. Полуторка Гаврилова поехала следом. Уже в машине комдив вывалил на Гаврилова последнюю новость, огрев по голове как дубиной. По приказу командарма на базе батальона Гаврилова будет развернут 440-й стрелковый полк, который будет оборонять крепость. Входящий в дивизию на данный момент 440-й стрелковый полк является запасным полком сокращенного состава. В нем числится всего 250 человек, в основном командный состав, недавно призванный из запаса. Майор, исполняющий сейчас обязанности комполка, пойдет замом по строевой Гаврилову. Назначение на командные должности полка отдаётся на откуп самому Гаврилову. Он должен ознакомиться с пребывающим комсоставом и представить в дивизию свои предложения по кандидатурам. То есть, если пребывающие командиры меня по каким-то соображениям не устроят, то я могу выдвинуть своих ротных, — На должности комбатов, — уточнил Гаврилов. — Можешь, можешь. Но эти какие-то твои соображения должны быть объективными. Свои решения ты должен мотивировать, — ответил комдив. — Это понятно. Мне, может быть, в крепости воевать придется, так что буду представлять самых достойных. «Любимчиков у меня не водится». «Ну и лады», — резюмировал комдив. Вскоре Гаврилову досрочно присвоили звание майора. Юлечка радовалась, кажется, больше, чем сам Гаврилов. Впрочем, Гаврилов не был исключением. Многие знакомые ему командиры из 28-го корпуса перешли в новые корпуса и... И все с повышением в должности. В конце ноября в Бресте разгрузились четыре эшелона. В резервном полку, как узнал Гаврилов, числилось всего 250 человек личного состава. Практически командирский состав штаба полка, часть командиров, начиная с ротных, и около сотни рядовых бойцов. Что весьма впечатлило, говорил его, несмотря на малую численность, полк привез с собой полный штат вооружения, имущества и полный комплект боеприпасов. В общем, это скорее был не полк, а склад полкового имущества и вооружения с минимальным количеством личного состава. Снова пришлось всем батальонам четыре дня спешно вывозить имущество с товарной станции и размещать его в крепости. На разгрузке и складировании военного имущества пришлось изрядно попотеть всем, невзирая на чины и звания. Пока личный состав под руководством Заместитель Гаврилова занимался разгрузочно-транспортными работами, сам он изучал личные дела и беседовал с прибывшими командирами. Средний возраст запасников приближался к сорока годам. Большинство из них в молодости успело поучаствовать и в империалистической или гражданской войнах, получило тогда же младшее командирское звание, а затем... Через запас и учебные сборы комсостава доросло до уровня старлеев, капитанов. Понятное дело, их тактическая подготовка и командные навыки оставляли желать лучшего. Поразмыслив и посоветовавшись с замами, Гаврилов решил разворачивать полк на основе своего батальона. Отделение разворачивать во взводы Взводы в роты, а роты в батальоны. Соответственно, почти всех командиров подразделений приподнять в должности на одну ступень. Большинству призванных из запаса командиров требовалась переподготовка, а времени на нее катастрофически не хватало. Прибывший компсостав решили использовать как заместителей командиров подразделений, пусть учатся в деле, Кроме того, из прибывших командиров сформировали комсостав нового батальона боевого обеспечения, создаваемого с нуля подразделения, отсутствовавшего в старом батальоне. Многих командиров-партийцев назначили политруками подразделений. Удалось укомплектовать комсостав взводов на 30%, а рот и выше почти полностью. В декабре в полк полным ходом пошли пополнения. Маршевыми ротами прибывали бойцы, командиры приезжали самостоятельно. К удовольствию Гаврилова в полк прислали 26 младших лейтенантов из военных училищ, причем все они обучались по сокращенной полугодовой программе после прохождения срочной службы. Побеседовав с каждым, Гаврилов четырех из них поставил заместителями командиров рот, а остальных — на взводы. Таким образом, проблему с комсоставом удалось хоть как-то решить. Всем командирам предстояло доучиваться по ходу службы. Полк Гаврилова укомплектовали одним из первых в корпусе 28 декабря. Большинство пребывавших бойцов составляли необученные первогодки осеннего призыва. К счастью, в полк прислали около четырех сотен бойцов второго и третьего года службы из Московского военного округа. Часть из них сразу же направили в полковую школу на месячные курсы командиров отделений, а остальных стали учить на пулеметчиков, минометчиков и артиллеристов. Артиллеристы Иваницкого тоже получили значительное пополнение. Сводный артиллерийский батальон развернули в сводный артполк. Добавилось много матчасти, корпусных пушек, гаубиц, дивизионных трехдюймовок, противотанковых сорокапяток, тяжелых минометов, почти столько же, сколько было их в сводном артбатальоне. Зениток тоже прибавилось, и трехдюймовок, и автоматических полуторадюймовок и тяжелых пулеметов. Поступили также новейшие зенитные автоматы калибра 23 мм. Численность личного состава артполка выросла до 1200 человек. Иваницкому с Гавриловым снова пришлось ломать голову над размещением новой артиллерии. По старой памяти направили запрос в корпус на разработку проекта. Самому Гаврилову с помощью командира батальона боевой поддержки, прибывшего с запасным полком артиллериста майора Лаптева, тоже пришлось изучать поступившее в полк Новое вооружение, отсутствовавшее в старом батальоне. Полковые трехдюймовые пушки, полковые 107 миллиметровые минометы, полковые зенитные, 23 миллиметровые автоматы, огнеметы. В суете и спешке подошел новый 1941 год. Праздник снова, как и год назад отмечали ФДКА, Присутствовал комсостав 440-го полка 117-й дивизии и 66-го стрелкового корпуса. Юлечка блистала. По должности мужа она была уже одной из гран-дам гарнизона. Ввиду крайней напряженности бытия никаких банкетов после торжественной части и бала не устраивали. Первого числа с утра все снова впряглись в лямку. В середине января Иваницкому тоже присвоили майорское звание. В самом деле, командовать полком капитану было просто неприлично. Впрочем, почти все командиры бывшего гавриловского батальона получили внеочередные звания. Теперь батальонами командовали хотя бы капитаны, а не старлеи. Гаврилов задумал сформировать артиллеристов Иваницкого две резервные роты. Для этого требовалось обучить подносчиков снарядов и заряжающих орудийных расчетов по программе обучения пехотинцев. Нестроевых бойцов батальона боевого обеспечения тоже решил обучить как стрелков. Это давало еще две резервные стрелковые роты С учетом пограничников получался целый резервный батальон сверхштатного вооружения, оставшегося в полку от его старого батальона, для этого вполне хватало. Гаврилов отправил запрос на имя командарма с просьбой оставить в полку, ставшее сверхштатным вооружение своего старого батальона и переданное ранее серпелиным трофейное вооружение. Плюс к тому, в полку по штату имелись саперная, разведывательная, огнеметная и учебная роты, которые тоже можно было оставить в резерве, усилив их трофейным вооружением. А вдумав все это, Иван преисполнился уверенности в успешном выполнении секретного задания Серпилина. Все-таки батальона для надежного удержания крепости было явно мало, и Гаврилова это раньше сильно напрягало. Теперь полком это был совсем другой коленкор. В середине февраля штаб полка подготовил и согласовал со штабом дивизии и утвердил у комдива приказ по организации обороны крепости. Эту работу Гаврилов взял на себя, поскольку понимал, что у штаба дивизии много других задач, а время поджимало. Инженеры полковой и саперной роты своими силами разработали проект размещения огневых средств полка. Принципиально диспозиция ничем не отличалась от предыдущей. Только там, где раньше оборонялась рота, теперь вставал батальон. В каждом из трех укреплений крепости дислоцировался один стрелковый батальон. В цитадели разместился батальон боевой поддержки артиллеристы артиллериста Иваницкого. Тыловые службы полка расквартировали в наиболее удаленном от границы Кобринском укреплении. По большому счету в крепости могла бы обороняться полнокровная дивизия, однако и усиленный полк мог удерживать крепость достаточно долго. Согласно разработанному штабам полка проекту огневые средства стрелковых батальонов по три противотанковые пушки, противотанковые ружья, станковые ручные пулеметы устанавливались в амбразурах казематов или в прочных дотах, запроектированных в теле внешнего вала крепости. Из дотов предусматривались подземные ходы в казематы. Точно так же размещались шесть противотанковых пушек батальона боевой поддержки. Для усиления противотанковой обороны крепости Серпилин передал Гаврилову Целый противотанковый артполк в составе 16 дивизионных 76 миллиметровых орудий и 54 ПТО калибра 45 мм. Эти орудия Гаврилов разделил почти поровну между стрелковыми батальонами, а также расположил в казематах и дзотах внешних валов. Батареи противотанковых орудий числились в полку Иваницкого, но подчинялись непосредственно Гаврилову. Противотанковая оборона полка усилилась таким образом раз в пять, ведь 16 дивизионных пушек были куда мощнее, чем 94 ПТР, которыми располагал полк. Позиции двенадцати ротных минометов, имевшихся в каждом батальоне, разместили за внутренним скатом валов. По гребню валов предусматривалась сплошная линия окопов полного профиля со стрелковыми ячейками и ходами сообщения, ведущими к входам в казематы. При артобстреле или бомбежке личный состав сможет уйти из окопов по ходам сообщения в казематы, не вылезая на поверхность. Огневые средства батальона боевой поддержки шесть полковых пушек установили в здании кольцевых казарм на первом этаже, защитив наружные стены казарм земляными насыпями Во дворе цитадели разместили 10 полковых минометов калибра 107 мм. Помимо огневой поддержки стрелковых батальонов, важнейшей задачей батальона боевой поддержки будет уничтожение противника, прорвавшегося на внутренние скаты крепостных валов. Разведывательная, саперная, учебная и огнеметная роты составили подвижный резерв командира полка По указанию командарма все редюиты и казематы горжевых валов готовились для размещения огневых средств резервных подразделений, выдвигаемых из цитаделей в случае прорыва противника через Куртину крепости. Сводный артполк Иваницкого теперь имел в своем составе... Пушечный батальон из 18 корпусных пушек калибра 107 мм. Гаубичный батальон из 24 гаубиц калибра 122 мм. Минометный батальон из 30 минометов калибра 120 мм. Противотанковый батальон. Зенитный батальон из шести зенитных 76 миллиметровых пушек. 6 зенитных автоматов калибра 37 мм, 6 зенитных ПТБ-23 и 22 пулемета ДШК. Таким образом, полк Гаврилова получил мощные дивизионные корпусные артиллерийские средства усиления. Хотя по сути правильнее было бы сказать что стрелковый полк прикрывал дивизионную и корпусную артиллерию, размещенную в крепости. По замыслу командарма Серпилина, артиллерия из крепости контролировала все мосты и могла препятствовать наведению переправ через пограничную реку на 18 километров в обе стороны от Бреста. В этом и заключался весь смысл обороны старой крепости. Все собственные 4 зенитных автомата калибра 23 мм и 22 крупнокалиберных пулемета зенитные средства полка равномерно распределялись по трем укреплениям крепости. Под каждый пулемет и каждое орудие оборудовали Заглубленный дворик с крипичными стенками. Расчеты могли при обстреле закатывать пулеметы и легкие пушки в ближайшие подвалы. Собственные и приданные 22 зенитные пушки и 44 пулемета могли обеспечить весьма плотный огневой заслон над крепостью. А при цельном бомбометании Под таким огневым шквалом Летчикам противника Придется забыть Хватило бы только Боезапаса В конце февраля В крепость вновь прибыл Строительный лагерь НКВД С полутысячей Военнопленных поляков В марте Как только сошел снег Весь гарнизон И зэки приступили К инженерным работам Роты работали по графику. Неделя в карауле, две недели на стройке, две недели на учёбе. Зэки работали без выходных. Снова остро не хватало цемента. Приходилось везде, где возможно, заменять бетон кирпичной кладкой. Впрочем, отличный царский кирпич по прочности немногим уступал бетону. Приходилось разбирать на крипиче уже совершенно целые здания. К этому времени из корпуса поступил проект размещения корпусных пушек и гаубиц. Прибывший в крепость с проектом дивизионный инженер пояснил, что задержка с проектом вызвана тем, что командарм зарубил первоначальный вариант, предусматривающий размещение новых стволов, В казематах кольцевой казармы, заявив, что новые стволы нужно рассредоточить по территории крепости, чтобы затруднить противнику их обнаружение и уничтожение. Тогда инженеры предложили разместить новые пушки и гаубицы в самых прочных укреплениях крепости, тот лебеновских редюитах, обычно именуемых, западным и восточным фортами Кобринского укрепления. Две трети орудийных стволов должны были смотреть на правый фланг и одна треть на левый. Такое указание было вполне логичным, поскольку слева от Бреста преобладала лесисто-болотистая местность, а справа – открытая местность с густой дорожной сетью. Проект предусматривал установку дополнительных инженерных заграждений. Предполье и внешние скаты валов прикрывались колючей проволокой в три ряда. Между рядами устанавливались 8 тысяч противопехотных и 4000 противотанковых мин. Гарнизону теперь пришлось патрулировать и вдоль внешнего кольца колючки. Местные жители все еще предпринимали попытки что-нибудь стянуть из крепости. Командные и наблюдательные пункты, а также склады и лазареты оставались на старых местах. Их в свое время запроектировали для батальона с большим запасом, который теперь пригодился. Дивизионное корпусное начальство снова, как и в прошлом году, постоянно наезжало и торопило все срочно, срочно ускорить и срочно завершить работы. Крайним сроком завершения всех работ было назначено 25 апреля. Гаврилов вполне понимал начальников. С главного НП он сам видел, как на сопредельной стороне Появлялось все больше новых воинских частей, пока только пехотных. Да и старый знакомый, пограничник Кожеватов, при встречах говорил, что немецкие диверсанты активизировали попытки проникновения через границу. Начальством теперь уже не скрывалось, что вероятный противник — немцы. В начале марта вдоль границы постоянно патрулировали истребители, ишаки, и чайки, отгоняя пытавшихся залетать на нашу сторону немцев, хотя внешне все было вполне благопристойно. Бывая в городе, Гаврилов неоднократно встречал немецких офицеров. Как говорили они, по межправительственному соглашению – вели поиск и учет захоронений немецких солдат времен империалистической войны. Впрочем, Кижеватов говорил, что наши тоже вели поиски захоронений русских солдат и бойцов, красноармейцев, на сопредельной стороне. Само собой разумелось, что этими поисками прикрывалась Обыкновенная разведка. На территорию крепости немцев, конечно, не пускали. Режим секретности соблюдался, как и раньше. Бойцов из крепости не выпускали совсем, командиров только по служебной надобности. Все необходимое для жизни в крепости имелось. Магазины, клуб, баня, чипок.